перебил меня Рашид. Ерунда, я поменяю замки. Тебе опасно там появляться? Ничего, я уже привыкла к опасностям. С трудом поднявшись, я, наконец, вышла на тротуар и уверенным шагом направилась к автобусной остановке. «Лорка, стой!» раздался за спиной громкий голос Рашида. «Выходи за меня замуж!» Я остановилась, как вкопанная, боясь пошевелиться. «Скажи, ты согласна или нет?» «Согласна», — вырвалась у меня. «А почему же ты тогда от меня уходишь?» Я думала, ты пошутил. «Ничего себе шуточки!» Я и тогда говорил вполне серьезно. «Я хочу на тебе жениться!»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 первая ступенька к поистине достойной жизни. Приехав в больницу, Рашид исчез за дверью хирургического кабинета. Я села в небольшое уютное кресло у стены и с удовольствием замурлыкала себе под нос. — Ты что? — неодобрительно покосился на меня браток. «Ничего!» — по слогам пропела я, улыбаясь. подругая я смотрю, ты больно веселая. Рашид там загибается, а тебе смешно». «Смешно дураку, что ухо на боку!» — поддразнила я его. «По всей вероятности, этот остолоп принимает меня за шлюху, снятую по дешевке где-нибудь на рынке». Словно подтверждая мои мысли, браток хамским голосом спросил. «Подруга, где тебя Рашид подцепил?» «Рашид меня нигде не цеплял», — нисколько не обидевшись, ответила я. «Обычно цепляются ко мне. Вот и твой Рашид не устоял. И знаешь, так сильно прицепился, что теперь его ничем не отдерешь».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 Я не собака, чтобы бросаться на кости. Ты хочешь сказать, что Рашид — собака? Я этого не говорил. Я просто сказал, что тощие жерди не в моем вкусе. На вкус и цвет товарищей нет, — опять улыбнулась я, пропустив мимо ушей слово «жердь». Сейчас Рашид выйдет и скажет этому идиоту, кто я такая.